Глава двадцать четвертая Ему оставалось буквально два квартала проехать, когда на телефон пришло сообщение от Илоны «Я на месте». Пока девушка ждала Вадима, успела прогуляться вокруг жилого комплекса. На территорию ее бы не пустили. Четыре красивые высотки были огорожены изящным хованым забором, вход и въезд только по пропускам, большая ухоженная территория с клумбами, детской и спортивной площадками. Было видно, что дизайнеры и строители постарались. Даже страшно представить, сколько здесь может стоить квартирка. Потому что в таких домах даже однокомнатная по площади не уступает стандартной двушке. Еще на территории были магазины, пара, кафе, ресторан и даже салоны красоты, аптека. Город в миниатюре. «Остановитесь здесь», – попросил Вадим таксиста, увидев Илону, сидящей на лавочке на аллее и идущей вдоль домов. «Всего хорошего», – попрощался с водителем. Буквально через пару минут был уже возле девушки. «Привет. Идем?» – подал ей руку. Ему было неудобно, что заставил ее ждать. «Привет. Я приехала чуть раньше, чтобы ты не ждал меня», – ответила Илона беря его под руку. Показав пропуск охраннику, Мельников повел ее к одной из многоэтажек. Она уже успела посчитать, что этажей там 21. Пешеходные дорожки были выложены брусчаткой, двери в подъезд открывали магнитным ключом. Но подъездом это можно было назвать с натяжкой. Больше подходила петербургская парадная. Стены выложены, наверное, керамогранитом. Илона не разбиралась в материалах. Чистый зеркальный лифт, камеры видеонаблюдения везде. Красота, конечно. С верхних этажей открывается просто потрясающий вид на город. Но я просто как представил, что лифт вдруг не работает, и взял на пятом. Приехали. Вадим шагнул из лифта и подошел к одной из дверей. Думаю, через недельку уже можно будет переехать. Проходи. Открыв дверь, пропустил девушку вперед. Илонку удивляла планировка новых квартир. Никаких прихожих, из которых бы шли двери в комнаты. Просто отгороженное шкафом пространство, переходящее в большую гостиную. И коридор. Скорее всего, в таких подъездах не дует, что нужен еще тамбур или вторая дверь. В коридоре были двери в спальню, кухню, ванную комнату и санузел. При спальне даже имелась гардеробная. Шкаф был вообще не нужен. Кладовка для швабры, пылесоса, который вечно некуда было ставить, а ведро и тряпки хранились в ванной. Здоровенные окна и балкон, на котором предусмотрена милая зона отдыха. Балконы утеплены, и пол тут с подогревом, так что пользоваться можно с учетом нашего климата почти круглогодично», пояснил Вадим. «Да уж, банки с закрутками на таком балконе держать не будешь», задумчиво произнесла Илона. «Ну, бабушки иногда балуют домашними соленьями, но в целом годовой запас для небольшой страны никто не крутит», усмехнулся Вадим. «Мама сказала, что накрутилась на всю жизнь вперед». А Аня к этому делу никогда рвения не проявляла. Нас чаще мама Костика балует. А мы много с мамой крутим, вздохнула девушка. Мать так трубку и не брала, на сообщение не отвечала. Только я не очень люблю. Баба с мамой вечно крутят огромные огурцы и здоровенные помидоры. Так невкусно получается. Говорят, что мелкие только продукты переводить. Что там есть на один укус? Вадим очень хотел спросить, а где же родственники со стороны отца? почему про них ни разу не рассказывала, хотя о деревенской иногда говорила. «Может быть, отец был сиротой?» «Нет, у нас такого нет. Как тебе квартира в целом?» Ему было на самом деле важно услышать ее мнение. Не то, чтобы Мельников тут же отказался от квартиры, но все равно хорошо, если ей понравится. «Очень классная», – улыбнулась Илона. «И даже кухня есть». «Да, встроенная, пусть пока такая побудет. Потом, может быть, поменяю». Стены только перекрасят, и клининг порядок наведет, и буду переезжать. Девушка вообще не понимала, зачем тут ремонт. Все, на ее взгляд, было новым. Наверное, это нормально для таких людей, как Вадим. Не самому обои клеить или просить родственников, а нанять людей. Правда, с уборкой, конечно, это будет правильно. Тут только окна три дня мыть будешь. Нет, правда, здорово. Комнаты такие большие, и всякие стенки, горки ставить не нужно. Убрал все во встроенные шкафы, и красота. Илона еще раз обошла комнаты. Ей все понравилось. Хотелось бы тоже зарабатывать достаточно, чтобы купить приличное жилье. И тоже никаких шкафов и кучи полочек. А то она себя знает, быстро организует полный хаос. Так странно видеть балконы с креслом или диванчиком, а не с мешком картошки или старым великом. Ой, тут в одном районе знаешь, какой балкон есть? Я когда ездила мимо на работу, каждый день на него смотрела и понять не могла. Неужели люди помнят, что на нем лежит? Он просто обтянут пленкой, и вровень с перилами лежит кучей что-то, наверное, очень нужное, а сверху стоит ржавый трехколесный велик». «Нет, такого не может быть», – не поверил Вадим. «Ты все придумала». «А вот и нет. Могу даже показать. Вряд ли за пару месяцев его почистили». «Обязательно покажешь». Вадим не мог поверить, что такое может быть. При его любви к порядку хлам просто не имел ни малейшей возможности накапливаться». Друзья даже сувениры и магнитики никогда не привозили, зная, что Вадим их потом все равно выкинет. Если осмотр закончен, то я вызываю такси». Мельников наблюдал, с каким интересом Илона рассматривает квартиру. «Блин, все-таки с ней гораздо веселее. Время еще детское и ходят автобусы. Поехали на общественном транспорте, транжира. Ты хоть раз в жизни на автобусе ездил?» – весело спросила у мужчины. Она была уверена, что он на автобусе никогда в жизни не ездил. «Вот не надо. Машина у меня появилась только в двадцать лет». «И что, прям на автобусе ездил?» Притворно ужаснулась Илона. «И даже на троллейбусе». Вадим, улыбнувшись, легонько щелкнул ее по носу. «Ужас!» – не унималась девушка. «Ты маленький тролль». Мужчина уже нажимал кнопку лифта. «И язва. Поехали». Выйдя на улицу, увидели, что погода начала портиться. По небу шли темные тучи, поднимался ветер. Густые сумерки готовились вот-вот перейти в ночь. «Ты все еще хочешь на автобусе?» Выгнув бровь с царказмом, уточнил Вадим. «Что-то уже не очень». Не стала упираться Илона. «Нет, но ну, когда погода успела настолько измениться?» Буквально за два часа наступила такая холодина. Сразу мелькнула мысль, что в субботу может сорваться занятие. Девушка все-таки решила потратиться на фотоаппарат с ужасом, думая, как будет выкручиваться, если работу не найдет в течение месяца. «Экономить она умела, но экономить тоже же нужно с чего-то. А то хорошо устроилась, ничего не скажешь». Машина приехала минут через десять, которые они простояли в подъезде. Под пронизывающий ветер выходить очень не хотелось. «Погода такая холодная», – начал Вадим издалека. «Да и покупку квартиры нужно отметить. Предлагаю сварить Глинтвейн. Нужно только в супермаркет заглянуть». «Ты как?» «Не пила никогда», – честно признала Силона. «Знаю, что это подогретое вино, и все». «Подогретое вино?» – хмыкнул Вадим. «Нет, сейчас будем восполнять пробел в твоем образовании. Остановитесь вот у этого супермаркета, мы быстро», – попросил водителя. «Удобно быть vip клиентом Илона плохо разбиралась в алкоголе. То, что обычно было в меню тех кафе, где она работала, желание пить не вызывало. Вино могла пригубить сладкое, но вообще предпочитала не пить, чтобы не болела голова. Разве что нравился мартине А вот Глинтвейн почему-то ни разу не пробовала приготовить. Мельников целенаправленно шел к винам элитного отдела. Постояв пару минут, выбрал бутылочку красного. Цену девушка предпочла не заметить. Апельсины и еще какие-то приправы также отправились в корзину. «Раз уж мы в магазине, нужно докупить продукты». И мужчина пошел дальше по рядам. «А такси?» Илона махнула рукой в сторону выхода. «Подождет», – беззаботно отмахнулся Вадим. «Мы же не два часа тут ходить будем. Отмечать так нормально». В итоге девушка старалась не отставать и делать вид, что в супермаркеты этого уровня ходят вот буквально каждый день. И постоянно покупает оливки, красную рыбу и всякие миксы салатов. Да-да, это ее ежедневный рацион. Собственно, последний месяц почти так и есть. Такси все так же ждало на парковке, когда они, закупив продукты, вышли из магазина. На улице уже накрапывал мелкий противный дождь и хотелось скорее очутиться в тепле квартиры. Через 20 минут они уже были дома. «Кажется, у нас получается праздничный ужин», сказала задумчивая Илона, разбирая пакеты. Она уже запомнила, что и куда нужно раскладывать, чтобы Вадим это не перекладывал на другое место. «Ужин как ужин». Мужчина, переодевшись в домашние штаны и футболку, взялся за рыбу. на тебе салат», – подмигнул девушке. Готовить в четыре руки было быстро и весело, тем более, что Мельников не признавал традиционных тяжелых майонезных салатов. Илонка вот к этому как раз привыкнуть и не могла. Все ее знакомые парни и родственники мужчины, да даже женская часть родни, любили пожирнее, поплотнее. А такие салатики впору только девочкам-моделям есть. Не знаю, насколько правильно запивать глинтвейном рыбу. Вадим, поставив рыбу в духовку и убрав разделочную доску в посудомойку, повернулся к девушке, наблюдая, как она делает заправку для салата. «Но если что, мы никому не скажем», – подмигнул ей. «Честное слово, никому». Поддержала шутку Илона. «Рыба готовится, салат готов. Приступаем к тому, с чего это и началось». И мужчина полез за сотейником. «Берем два апельсина. Моем, чистим цедру и давим сок. Дальше смешиваем с вином и ставим на огонь». Чтобы не мешаться под руками, Илона села на стул и просто наблюдала. «Скоро он переедет и больше не будет таких вот совместных вечеров». «Своя квартира – это просто огромная радость. Девушка была искренне рада. Только вот она-то снова останется одна. И от этого было грустно. Очень обидно, что у нее нет ни малейшего шанса на Мельникова. Но должна же быть у взрослого мужчины личная жизнь». При мысли о личной жизни девушка едва сдержала тяжелый вздох. Настроение поползло вниз. Когда девчонки болтали бесконечно о своих влюбленностях по 7 раз на неделе, она не могла взять в толк, как так быстро можно влюбиться и разлюбить. Объяснение Вадима слушала вполуха. Не сильно ей и нужен этот рецепт. Просто запоминала, как классно, когда вот так для тебя готовят. Или ты готовишь для того, кто тебе искренне симпатичен. Слово «влюбленность» лона избегала даже мысленно. Вдруг это привычка. Ну вот просто так к ней хорошо только папа относился. Вот и лезут в голову глупости. И хорошо, что съедет. С глаз долой, как говорится». Очнулась от разглядывания очень привлекательной фигуры только когда перед ее носом возникла рука, держащая стеклянную чашку с напитком. По кухне плыл потрясающий аромат корицы, специй и апельсина. «Спасибо». Она взяла чашку и осторожно попробовала горячий глинтвейн. «Очень вкусно. И совсем алкоголь не чувствуется. И не должен». Вадим смотрел внимательно, не мигая, пытаясь уловить какую-то мысль за хвост. И вот когда, казалось бы, уже что-то нащупал, прозвенела духовка, сообщая о том, что рыба готова.